Отыскалась комнатка, зарезервированная для Джанс. Они решили подождать в ней и проводили время, растирая усталые ноги и обсуждая, насколько всё отличается здесь, на глубине. Пока в дверь не постучали. Вошла Джульетта. Вас поселили в одной комнате? удивилась она. Джанс рассмеялась. Нет, Марн судали койку в общежитии.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 Вы интересовалась Джанс. Она вдруг осознала, что одна из причин, почему она хочет видеть эту женщину в должности шерифа, её кажущаяся недоступность. Джанс взглянула на Марца и задумалась, насколько её собственная привлекательность в его глазах все эти долгие годы, когда она была с До널дом, имела столь же простое объяснение. Я могу начать завтра. К утру мы, скорее всего, запустим резервный генератор, если я отработаю сегодня ночью ещё одну смену и проверю, что прокладки и уплотнения. Нет. Прервала её Джанс, поднимая руку. Как скоро ты сможешь начать работать шерифом? Она покопалась в открытом рюкзаке, разложила на кровати папки и стала искать в них контракт. Я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 И тряхнула головой. Вы не отдаёте себе отчёта, чем мы тут занимаемся. Думаю, это ты не отдаёшь себе отчёта, чем мы занимаемся там, наверху, прервала её Джанс. И почему ты нам нужна? Джульетта кивнула и рассмеялась. Слушайте, у меня тут есть такие машины, что вы вряд ли сможете понять, и что в них хорошего.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 Вил ставила с на другую стену. Затем убрала солба прять волос. "Сходите и посмотрите мой рабочий график", предложила она. "А потом скажите, где в нём отыскать для этого время". Прежде чем Джанс успела ответить, что отец и её семья, а для семьи всегда найдётся время, Джульетта повернулась к ней. "Думаете, мне наплевать на других людей? Так, да, но вы ошибаетесь".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 И ее дни всё ещё продолжали копиться. На рядом был Марнс, и он слушал. Через какое-то время ты становишься злой только для того, чтобы оправдать старую ошибку. Это превращается в игру. Двое смотрят в разные стороны, отказываясь повернуться из страха быть первым. Всё было не так, возразила Джульетта. Я не хочу заниматься этой работой. И не сомневаюсь, что у вас есть множество претендентов на неё. Если это будешь не ты, то место шерифа займёт некто, кому я не могу доверять. Уже не могу. Тогда дайте эту работу другой девушке, улыбнулась она. Или ты, или он. И я считаю, что он станет больше прислушиваться к указаниям стрецатых, чем к моим. или соблюдать пакт. Кажется, на эти слова Джульетта отреагировала. По крайней мере, она опустила скрещённые на груди руки. Обернувшись, она встретилась взглядом с Джансом. Марнс молча наблюдал за происходящим. Последний шериф Холстон. Что с ним произошло? Он ушёл в отчистку добровольно. Мрачно добавил Марнс. Знаю. Но почему? Она нахмурилась. Я слышала что-то насчёт его жены. Ходят разные слухи. Помню, как он говорил о ней, когда вы приходили сюда вдвоём расследовать смерть Джорджа. Сперва я подумала, что он флиртует со мной. Но он мог думать только о своей жене. Пока мы находились здесь, они участвовали в лотерее.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 Наверху твой офис расположен на первом этаже, возле шлюза. Похоже, Джульетта задумалась. Жанс была рада уж тому, что та стала задавать вопросы. И зарплата больше, чем ты зарабатываешь сейчас, даже со сверхурочными. Вы проверяли? Жанс кивнула. Позволила себе кое-как и вольности до того, как мы отправились сюда. Например, поговорили с моим отцом,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 Да. И мы поговорили с ними по пути сюда, просто чтобы ускорить дело, не сомневаюсь, буркнула Джульетта. И зашёл разговор о тех реквизициях, вмешался Марнс. Джульетта повернулась к нему. Мы знаем, что дело наверняка не стоит и выеденного яйца, но они подняли этот вопрос. Погодите, так это насчёт термоленты? Термоленты? Да. Джульетта нахмурилась и покачала головой. Вот сволочи. У них на тебя дело вот такой толщины. Жанс развела пальцы сантиметров на 5. Они заявили, что ты воровал это, что предназначалось им. Быть такого не может. Вы что, шутите? Она указала на дверь. Да из-за них мы не можем получить нужные нам материалы. Когда мне понадобилась термолента, пару месяцев назад появилась утечка в одном из теплообменников. Мы не сумели добыть ни кусочка, потому что в отделе снабжения нам ответили, что подложка для этой ленты уже расписана по заявкам. Но мы тоже подавали на неё заявку. А потом я узнала от одного из наших носильщиков, что вся эта лента уходит в IT, и что они получают её километрами. для изготовления наружного слоя своих испытательных комбинезонов. Джулита глубоко вдохнула. Вот я и перехватила немного ленты. Сделав это признание, она посмотрела на Марнса. Слушайте, мы тут производим электричество, в том числе, чтобы они могли у себя наверху заниматься своими делами. И при этом я не могу получить даже самые необходимые материалы.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 То люди тебя услышат. Ты сможешь стать первым звеном в этой цепи управления. А как к такому отнесутся свои? Будет сопротивление, но это нормально, когда имеешь дело с ними. Я и не с таким справлялась. Я свяжусь со своим офисом, попрошу оформить несколько внеплановых заявок, выпишем их задним числом, сделаем всё официально и открыто.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 Здесь моей главной идеей стало профилактическое обслуживание. Не ждать, пока что-то сломается и уже потом чинить, а следить за оборудованием и делать всё необходимое, чтобы оно исправно работало и дальше. Очень многие проблемы здесь пускали на самотёк, позволяя машинам изнашиваться. Я думаю, что если представить укрытие как один большой мотор, то мы здесь вроде как